Глава д е в я т а Год сорок третий от Великого Раскола. Теперь я плакала почти постоянно. Любое событие, даже самое незначительное, вызывало бурю эмоций и потоки слез. Они лились, лились, лились. Казалось, это не прекратится никогда. Опухшими глазами я наблюдала за пробивающейся молодой травой на моем любимом месте погоста. Я рвала пучки и топтала. а после снова рыдала, уткнувшись лицом в холм, который холмом теперь было не назвать. Земля стала ровной, и почти вся зазеленела молодыми побегами. Но я знала, что он там, подо мной. Никакая проклятая трава и просевшая земля не и з м е н и т этого. «Если ты будешь рвать траву, лето не передумает», — осторожно заметила работающая рядом Мара. Она рыхлила мотыгой землю. потому что хотела что-то посадить здесь. Цветы. Проклятие! Ты ведь слепая! Ты не должна вытворять эти штуки! Я все-таки вырвала еще один пучок травы и отшвырнула подальше. Проклятая слепая! С удовольствием повторила девушка. Ей ужасно нравились ругательные слова. Так Калин собирается меня выгнать? Я постаралась задать давно мучивший вопрос спокойно. «Почему тебя должен выгнать, Калин?» Мара бросила мотыгу и, подойдя ко мне вплотную, уселась рядом. Она толкнула меня плечом в плечо, выражая поддержку. «Мы сказали, что ты можешь оставаться столько, сколько тебе понадобится». «Да, извини», — торопливо пробормотала я. Теперь меня затопило смущение. «Тем более ты моя первая и единственная подруга», — засмеялась она. «У меня никогда не было друзей, кроме Калина. Не думаю, что вас можно назвать друзьями». Поправила я. Она была странной. Неужели не понимала разницы? «Да, да, не друзьями», — смешалась Мара. «Ты и Калин — это разное, разное. Это потому, что вы пара, понимаешь? Как... как муж и жена», — выдавила я. «Муж и жена». Повторила она. и в ее голосе появились теплые нотки, почти запретные, муж и жена. Какое-то время мы сидели в тишине, и я вдруг остро почувствовала, что лес вокруг погоста живет, слышался скрек от цикад, шелест ветвей на ветру, запах, проснувшийся от зимнего сна земли и смолы, текущий по нежащимся на солнце стволам, я покосилась на мару. Она подставила лицо ветерку и первым робким лучам тепла. Она была одновременно грустной и безмятежной. Я поняла, что знаю ее какое-то время, но только что у нас был первый разговор, близкий к нормальному. Какой же плохой подругой я была. — Ты тоже моя первая и единственная подруга. Признание далось с трудом, потому что с ним вы тоже были как муж и жена. Утвердительно кивнула Мара. «Да», — п р о х р и п е л а я в ответ, — «как его зовут?», — тихо спросила она. И мне понравилось, что она использовала настоящее, а не прошедшее время, поэтому я ответила, с трудом выталкивая из себя родное имя. «Владан». о